Глава 22. С мамзель Терезой всё просто, и я все знали, объяснила Бернадетта. Она приехала вместе с мужем ещё до войны, никто толком не знает откуда. Разговаривала только с детьми, особенно с самыми бедными, и была похожа на святую, проповедующую с мелом в руке. Я улыбнулась. С муженьком её ужиться было непросто. Он вроде бы лахоч до да женщин, а кое-кто говорит, что и до мужчин так или иначе он от неё ушёл. Похоже, они Бернадетта оглянулась и понизила голос. Они развелись. Я потрясённо распахнула глаза. Развелись? Бернадетта сокрушённо покачала головой. В те времена Алис разведённых непременно причисляли к распутным женщинам. Глядя на мадмуазель Терезу с её белоснежными волосами, Длинными плиссированными юбками и блузками, застёгнутыми до самого подбородка, в это невозможно было поверить. Бернадетта поднесла к губам бокал, смахнула со стола несколько крошек и продолжила. А дальше, месяца в том уедок 9, мамзель Вера и Кален приехали на ихней машине, с Марселем за рулём. Ей богу, как сейчас это помню, коровы и те обалдели. Марсель, конечно, урод. Зато женщины так хороши, что и выобразить невозможно. Мужчины начали было свистеть, но угомонились, как только из машины показался Люпен. Старик ПИЮ поднял крик, решил, что уже помер и видит сатану. Она взглянула на часы. У нас ещё оставалось немного времени до мессы. Они привезли с собой кучу вещей: сундуки, коробки, лампы, мебель, ковры и купили этот большой дом. А мама Зель Тереза поселилась вместе с ними. 3 недели кипела работа, обустраивались с размахом. Марсель объявил, что нужны каменщики, маляры, прислуга, и что хозяйка отнюдь не скупится при оплате. Через 3 дня меня взяли на работу. Дом превратился во дворец. Бернадетта встала, взяла несколько бобовых стручков и стала их лущить. Ну и что дальше? Я ловила каждое её слово. А что дальше? Люпен показал мне, как накрывать на стол, растолковал, какие блюда любит Мамзель Вера и взял с меня страшную клятву, что я не стану болтать о том, что тут происходит. Я дрожала от волнения. История захватила меня. Люпен сказал тебе, зачем они приехали? Он сказал, что Мамзель Вера получила наследство. Видать, она решила им воспользоваться и правильно сделала, где это видано, чтобы за катафалком тащили сейф. Колет искала работу, и я рассказала ей про мастерскую. Был конец лета, сезон вот-вот должен был начаться. Я задумчиво отправила в род кусок хлеба. Взять и приехать сюда жить, надо же. Бернадетта оторвалась от своих бобов, и её глаза заблестели. Однажды вечером я слышала, как мамзель Колет разговаривала с Люпеном о цирке, в котором он раньше работал. В цирке Застыла ясным битым ртом в цирке. Бернадетта осталась довольна произведённым эффектом. Его нашла там мамзель Вера. Он выполнял силовые номера или что-то в этом роде. Мамзель Вера решила, что он очень красивый, и они вместе уехали. Даже так? Даже так. Во всём этом не было ни логики, ни смысла. Хотя Если задуматься, этот дом сам по себе напоминал цирк под управлением учительницы и кучки эксцентричных артистов с пристрастием к бутылке. Бернадетта помрачнела. Мой Робер не хотел, чтобы я здесь работала. Он говорил, что мамзель Колет чаще ложится в постель, чем коза машет рогами, и что они для меня неподходящая компания. Наступила тишина. Был слышен лишь звук бобов, падающих в миску. Бернадетта заговорила о своём замужестве, далеко не сказочном. У старины Рабера была тяжёлая рука, но кухарке и в голову не приходило жаловаться. Так уж было заведено, и с этим просто надо было смириться. Пробили часы, напоминая, что пора отправляться на мессу. Рассказ Бернадетты только располил моё любопытство. Учительница, мадмуазель Шампанская и миллион. Скорее я узнаю больше, и поблагодарить за это нужно будет не Бернадетту, а попугая.